Эпилог Вероника сунула Тимофею в руку бутылку пива и уселась на табуретку Тимофей, как истинный джентльмен, покачивался в гамаке и на пиво посмотрел с осуждением Алкоголь он не жаловал, но Вероника не теряла надежды когда-нибудь сделать из него человека Ну что, за нас? Праздновать особо нечего, четыре человека погибло Ты Аркадия, что ли, посчитал? Но ему так повезло, что ни в сказке сказать, ни пером описать Покрошил столько народа и тихо-спокойно скончался во сне от остановки сердца. Да. Тихо, спокойно. Вот так они и уходят. Все те, кто пытается хоть как-то рассказать вселенной о своем существовании. Великие и ужасные. Когда они не нужны, их просто убирают. Вот и всё. <сосы> Пей пиво, тише. Оно того, помогает. Я потом, если что, еще сбегаю. Не смотрел еще? Нет, тебя ждал. Нажми на пробел. Вероника нажала? и на одном из больших экранов закрутилась знакомая заставка «Неона». Несмотря на уйму ограничений, наложенных полицией, снять выпуск все-таки удалось. Веронике пришлось возвращаться в Смоленск, чтобы утрясать кучу всяких деталей. Долго разговаривали со следователем Никитиным. В итоге пришли к консенсусу. «Неону» позволили сделать материал. И даже выставить на передний план свою роль в истории. А куда ее еще было выставлять, недоумевала Вероника. Если бы не Тимофея, убийцу поймали бы разве что случайно, но категорически запретили хоть как-то апеллировать к делу из 90-х. Убийца умер. Его показания не были надлежащим образом оформлены. И поэтому никто уже не сумел бы доказать, что в старом деле, мягко говоря, допущена ошибка. Сделав такое заявление, можно было попасть под закон о клевете. Когда Вероника позвонила Тимофею и рассказала обо всем этом, Он долго молчал. Она даже подумала, что повесил трубку. Тиша, ты тут? Пусть так. Мы согласны. Ни слова про девяностые. Но ведь... Скажи следователю, что ты все поняла. Пообещай, что мы останемся в рамках. И не вздумай сказать, кто помог тебе получить материалы по тому делу. На экране появился Ваван, как всегда красивый и безупречный. Правда, он держал одну забинтованную руку на перевязи, и на лоб ему эффектно налепили пластырь. Веронике захотелось швырнуть в экран бутылкой. Тоже мне герой, блин. Но ничего не поделать, все правильно. Для миллионов подписчиков Ваваны есть не он. И раз уж он впервые вмешался в текущее расследование, вступил в схватку с маньяком, то и выглядеть должен соответствующим образом. В апреле в Смоленске была убита молодая девушка. Да ладно, серьезно что ли? А примерно через неделю молодой человек. Тела обоих жертв обнаружили в Рядовском парке, Так начал свою карьеру жестокий серийный убийца, прозванный Рядовским маньяком. Над сценарием пришлось попотеть. Получившаяся в результате история и была, и не была похожа на настоящую. Многое раскопали и удачно вплели в сюжет. Многое пришлось выбросить. И все-таки что-то сложилось. «Придется сделать основной упор на сенсационность и зрелищность». В купированной версии Ваван вдохновленно рассказывал о несчастном и всеми обиженном военнослужащем Аркадии, которого выпнули из доблестных рядов российской армии после того, как он в Чечне устроил резню мирного населения. Правда. Аркадий сбежал трибунала. Сказались многочисленные заслуги. Однако шансов надеть форму у него больше не было. Тоже правда. Страдающий острейшей формой ПТСР, Аркадий вернулся в родной Смоленск. Правда. И начал пить. Художественная выдумка. Однажды, надравшись, как всегда, в гордом одиночестве, он отправился в парк и стал свидетелем того, как Денис убил своего отца. Почти правда. По совместительству являвшегося его единственным другом. Что-то в этот момент в нем сломалось. Аркадий подобрал патруль, когда он с криками бродил по ночным улицам, швырял камни в окна и рыдал. Правда. Даже протрезвев, Аркадий вел себя неадекватно. У него случались приступы необоснованного бешенства. А иногда он впадал в прострацию и вообще ни на что не реагировал. Психиатрическая лечебница стала для него домом на долгие годы. Правда. Ирония судьбы заключалась в том, что в ту же клинику впоследствии поместили гражданина Черненко. Того самого, который под давлением Фомина взял на себя все убийства Аркадия и одно Белова. Встретились ли они там? Разговаривали? Неизвестно. И Черненко вообще не упоминался в новом сюжете неона. Чудовищная правда, которой запретили выползать наружу. Безумие Аркадия развивалось по каким-то своим внутренним законам. И в конце концов ему удалось показать себя адекватным человеком. Никаких преступлений за ним не числилось, поэтому проблем с выпиской не возникло. И Аркадий вернулся домой с четким планом отомстить Денису. Вот с этого момента история развивалась практически так, как в реальности. Некоторые сюжетные нестыковки с лихвой компенсировались красивыми съемками похищения, аварии, диалогов в больнице и видов Смоленска с разных ракурсов. События, происходившие в апреле, снимали в конце мая. Город к тому времени удивительно похорошал. Полнейшая чушь. Но зрители сюжет слопают. Больно уж привычное клише. «Маньяк, играющий со следствием». «Только вот настоящий Аркадий не играл». Кульминационную сцену снимали с трех ракурсов. Наложили красивую музыку, замедлили видеоряд. Ваван героически выходил из распахнутой двери крепостной башни, держа на руках девушку, которая обнимала его за шею. «Даш, хорошо получилось. Душевно сыграла». Настя, как и следовало ожидать, наотрез отказалась иметь что-либо общее с готовящимся видеоматериалом. Если верить слухам, ее мать подала на развод, выставила квартиру на продажу и собиралась переезжать в другой город. Вероника особенно и не настаивала, заручилась только разрешением Насти на то, что ее сыграет актриса, которая не произнесет в кадре ни слова. За актрисой далеко ходить не пришлось. Вспомнив единственную свою подругу более-менее подходящего возраста, живущую в Смоленске, Вероника набрала ее номер и услышала «да», едва ли не раньше, чем изложила суть дела. Даша Комицына дождалась своего звездного часа. Теперь ей не придется грустить о недостатке популярности в школе. «Чудовищно. Он несет ее на руках, и такое ощущение, как будто они сейчас поцелуются. Весь смысл этой сцены уничтожен». «Какой еще смысл? Про новую жизнь, зародившуюся вопреки старой, где Ваван как акушер, а открытая дверь башни – метафора». «Именно. Пусть мы не смогли показать документальные факты, но хотя бы художественную эту правду могли бы донести». и уймись!» Тебя кто, по-твоему, смотрит? Ценители Фелинии Бергмана? Растрою, школота тебя смотрит. Вот эту пургу, которую ты в сценарии на полторы страницы комментариями расписал, ее Ваван даже прочитать не сумел. Верный признак, что не дано Вавану, то и школьнику не вдомек. Но... А вот это вот и ежу понятно: красавец-мужчина спасает прекрасную принцессу. Хэппи-энд, свадьба, счастье, все в дрова. Думаешь? Уверена, видосик бомба. Считаю, утроил свою аудиторию. Можешь мне, кстати, премию выдать И вообще зарплату поднять Тимофей замолчал Лишь недовольным видом Уведомляя о своем альтернативном мнении Вдоволь натаскавшийся Дашу Ваван Возник в кадре в гордом одиночестве Эффектно отбросил солба синюю прядь Расследование преступлений Не столько наука, сколько искусство Никогда не знаешь, что именно Поможет тебе увидеть свет во тьме Панорамная съемка с дрона В кадре «Смоленская крепостная стена». Мне помогло знание древних смоленских преданий. По легенде, восточный участок стены никак не удавалось построить. Он постоянно разваливался, как будто сама земля была против. Тогда строители обратились за советом к ведунье, и она посоветовала заживо замуровать в угловой башне самую красивую девушку города. Смена кадра. Связанная Даша сидит внутри башни, И страдальчески смотрит в камеру Строители так и сделали Девушка сошла с ума от ужаса И вместо того, чтобы плакать Громко хохотала до самой смерти Говорят, после этого местные жители дали башне нынешнее название Веселуха Оборжаться, позитивный город и шуточки охрененные На эту легенду и намекнул убийца своими последними словами Иногда нужно принести в жертву невинную деву, чтобы заложить крепкий фундамент будущего И титра Ну что ты об этом думаешь? Длинновато, я порубила части на три и выкладывала раз в неделю, чтобы интригу накалить Ну а в целом, в целом мы молодцы Тимофей вывалился из гамака, встал Бутылку из которой, кажется, ни разу не отпил, поставил на пол Мы, конечно, допустили ошибки и неосторожности, но мне кажется, ты права. Мы действительно молодцы. Эм, ура! Что приводит меня к мысли, если этот эпизод действительно будет иметь хороший успех, а я уверен, что будет, то... Вероника, я хочу тебе кое-что предложить. О! Это не тот случай, когда я могу просто поставить перед фактом. Понимаешь, в этом деле... В общем, это касается не только меня, а нас двоих. Если и ты, и я одинаково этого хотим, то... Сценическая речь в число умений Тимофея не входила. Но и Вероника почувствовала, как кровь приливает к лицу. Она машинально выпрямила спину и поправила волосы. Господи, это он о чем? Если это то, о чем я думаю, то действительно похоже. В его стиле. Вернее, я даже не думала никогда, как такое будет выглядеть в его стиле. Но... Если ты откажешься, я пойму. Это... Я знаю, это нелегко, трудно... Опасный, вряд ли ты о таком всю жизнь мечтала. Я... я... мало что могу обещать. Не знаю, как смогу защитить тебя в случае чего. Я ведь такой, сама знаешь. Но я постараюсь, я научусь вести себя, как нормальный человек, обещаю. Я уже скачал несколько книг по социальной адаптации. Вероника встала. Похоже было, что без ее помощи он этот монолог никогда не закончит. И в самом деле движение как будто послужило сигналом. Тимофей осекся и посмотрел ей в глаза. Лицо его было бесконечно грустным. «Ну вот, да. Ты все поняла, и сейчас просто уйдешь. Я не хочу, чтобы из-за этого все сломалось. Скажи «нет» и все останется как сейчас. Я не буду больше напоминать. Честное слово». Тиша. «Если тебе нужно время подумать, это нормально. Я подожду, сколько скажешь». «Мне не нужно думать». «Так ты согласна? Расследовать актуальные преступления... Находить преступников, которые живы и даже, возможно, продолжают совершать преступления? А, что? Я думал, что нераскрытые старые дела – мое призвание. Но теперь я понимаю – это была лишь тренировка, подготовка к настоящему. И теперь я готов. Я чувствую, что могу, удовлетворяя свою страсть, приносить реальную пользу миру. Но, разумеется, я один всего этого не потяну. Все думают, что не он – это актер Ваван. Ты думаешь, что не он – это я. Но на самом деле это мы. Ты и я. Так ты согласна? Все мысли и чувства как-то разом закончились. В голове воцарилась очаровательная пустота. Ну, конечно, почему бы и нет?